во второй половине VI века. Такой очерк не может дать адекватного представления об истории как аваров, так и славян в силу фрагментарного характера свидетельств. Византийские хроники упоминают аваров и славян лишь в той мере, в какой эти два народа воздействовали на византийский политический курс. Но именно история славян и их отношений с аварами имеют для нас первостепенное значение. Чтобы понять природу господства аваров над славянами, мы должны в первую очередь ознакомиться, пусть кратко, с самой организацией Аварской Орды. Успенский, том 1, страницы 468-469, Успенский, Монархии, страницы 7 -18. Будучи кочевниками, авары нашли в бассейне Нижнего Дуная Земли, вполне удовлетворяющие их потребности. Им не нужно было менять своих привычек. Они могли выращивать лошадей и скот на Панонской равнине точно так же, как и до этого в Причерноморских и Закаспийских степях. С другой стороны, теперь они оказались в близком контакте с местными сельскохозяйственными народами и намеревались полностью воспользоваться этим. Чтобы обеспечить себе полное подчинение славянских племен в Панонии, аварские войска разместились в девяти укрепленных лагерях, стратегически расположенных так, чтобы господствовать над всей территорией современной Венгрии. Каждый такой лагерь, ринг, был защищен кольцом земляного вала. В этих лагерях хранились запасы пшеницы и другого продовольствия, получаемого от славянских крестьян, а также военные добыча и сокровища. Условия жизни панонских славян под властью аваров были ненадежными. Русские летописцы описывают характерную историю владычества аваров над славянским племенем дулебов. И авары, обры, начали войну против славян и стали изводить дулебов, которые были славянами. Они, авары, издевались над дулепскими женщинами. Когда кто-то отправлялся в поездку, он запрягал не коня и не вала, а приказывал вместо этого, чтобы три, четыре или пять дулепских женщин были впряжены в ярмо его повозки и заставлял их вести его. Вот так они изводили дулепов. Дулебы первоначально жили в Западной Волыне. Сначала авары завоевали их, двигаясь обходным маршем из Дакии в Панонию по восточным склонам Карпатских гор. Смотрите выше, раздел 2. Затем авары принудили часть дулебского племени присоединиться к ним в их дальнейшем продвижении. Эта часть дулебов вскоре осела в верховьях Тисы. Вероятно, об этих дулебах повествует сюжет русской летописи. Славяне были вынуждены обеспечивать аваров дополнительными отрядами, когда те развязывали войну. Франкский историк Фредегарий, который писал в середине VII века, сообщает нам, что в бою, Славян располагали на передовой линии, чтобы они принимали на себя главный удар, тем самым избавляя своих повелителей-аваров от чрезмерных потерь. Панонские славяне особенно страдали подаварским игом. Положение других славянских племен было не таким жалким, как у их панонских собратьев. Хотя, к примеру, иллирийские славяне – тоже признали над собой власть Кагана, платили ему дань и обеспечивали вспомогательные войска. Их общины сохраняли большую автономию. Более того, они вскоре оказались очень ценными для аваров в силу их искусности в морском деле. В конце VI века славяне достигли Адриатического побережья в Далмации и стремились выйти в море. Желая помочь им, Каган нанял опытных кораблестроителей из Италии в качестве наставников. Кулаковский, том 2, страница 482, том 3, страница 196.